Глава, сорок Иду за Джуной в одну из ниш коридора, но потихоньку собираю магию на кончиках пальцев, чтобы лучше контролировать всплески магии. Сестра резко разворачивается и тычет указательным пальцем мне в грудь. «Ты что, думала, что я забуду про свои условия? Думала, что от меня так легко избавиться?» Прищурившись, шипит она. Я аккуратно беру её палец и отвожу от себя. Терпеть не люблю эту её привычку. А сейчас вообще так и хочется палец сломать ей. «Давай ближе к делу, Джуна». Говорю я, когда она брезгливо выдёргивает пальчик из моей руки. «Некогда мне с тобой развозить. И угрожать мне не надо. Я уже пуганая «Ох, как мы заговорили!» Фыркает сестра, но всё же делает шаг назад. Я пристально из-под лоби смотрю на неё, ожидая, что же она затребует в обмен на хранение ценной информации. «Мне нужно свидание». «Что?» «Кажется, что брови у меня аж к самым волосам взлетели». «Свидание», — повторяет она, — «с Вайгардом. Я же прекрасно понимаю, что сколько бы я к нему ни ходила, сама я его об этом попросить не смогу. А он не решится, ведь субординация и всё такое. А вот если его устроишь мне ты...» На её лице расползается довольная плотоядная улыбка. Как ты себе представляешь, это Джуна? Скулы сводит от того, как я сжимаю челюсти. А это уже не мои проблемы, сестрёнка. У тебя три дня. Заявляет она, подмигивает и выходит из ниши. Вот гадина. С рыком прислоняюсь к холодной каменной кладке стены. Не было печали, купила баба порося, как однажды сказала мне моя преподавательница по травологии. Странная фраза но своей абсурдностью полностью описывает мое положение дел. Достаю часы и понимаю, что у меня появился еще один повод злиться на Джуну. Теперь я опаздываю на тренировку. Когда влетаю в малый зал для тренировок, профессор Уругра уже ждет меня. Рядом с ним, особенно при его взгляде на меня, я испытываю уже привычное чувство тревоги. Но после общения с Вальгардом, особенно после гиблых топий, Особенно чётко ощущаю границу мою-чужое. Поэтому улыбаюсь и прошу прощения за опоздание. Мне профессор Вальгард сказал, что к вам начинает возвращаться магия. Говорит он. Да, я немного теряюсь и смотрю на свои ладони. Но магистр Курт прописала капли, чтобы резкого возрастания уровня не было. Поэтому на полную я не смогу работать пока. Ругро улыбается, немного кривы из-за своего шрама, но в глазах проскальзывает хитринка. «Тогда испытаем, насколько можете и что уже умеете». Он тут же поднимает ладонь вверх. И я едва успеваю заметить, как на ней загорается огонёк, который тут же летит в меня. Дальнейшая тренировка превращается в нечто просто сверхъестественное. Конечно, это не то же самое, что с Вальградом, который проводит меня по самому краю моих возможностей, позволяя даже заглянуть глубже, увидеть то, на что я вообще способна. Но и Ругры не жалеет меня. Он показывает мне новые приёмы сочетания боевых заклинаний и физических приёмов, а потом тот же демонстрирует, что даже самые страшные из них можно отразить. В какой-то момент он ставит мне внезапную подножку, Я не успеваю сгруппироваться и лечу всей своей тушей наругра. Это, конечно, отличный способ обезоружить мужчину. Шутит он, слегка приобнимая, чтобы удержать и поставить на ноги. Но вряд ли в бою, например, против форков это сработает. Я краснею и смеюсь по-настоящему от души, потому что за маской этого страшного на первый взгляд преподавателя на самом деле скрывается весьма интересный и приятный человек. И тут меня словно окатывает ледяной волной. Я поднимаю взгляд на дверь, которая оказывается приоткрыта, и сталкиваюсь взглядом с вальгартом На одну долю секунды всего лишь, но этого хватает, чтобы почувствовать всю неуместность и неловкость моего положения. Кажется, мой тренер не замечает, что декан следил за нами, но точно чувствует, что у меня изменилось настроение. «Думаю, на сегодня достаточно», — выносит свой вердикт Ругра. На досуге потренируй новые плетения и последи за тем, как ты реагируешь на нападки других. Мне кажется, твоя ершистость мешает тебе принимать правильные решения в бою. Киваю и закусываю губу, снова бросая взгляд на дверь. Вальград всё ещё там? Могло ли мне показаться? Но когда я выхожу, никого за дверью не оказывается. Я возвращаюсь в комнату только за тем, чтобы взять книгу, которую не успела посмотреть вчера. Однако и этого хватает, чтобы пересечься с госпожой Вудвард. Точнее, даже не так. Это не случайная встреча. Комендантша целенаправленно ждёт меня у комнаты. Вот только её ещё не хватало.